Глава 8. Сигнал. Сообщение закончилось, а я еще долго стоял как громом пораженный, глядя вдаль видящим взглядом. Вроде бы никаких шокирующих откровений я не узнал. Все было логично и предельно просто. Большую часть того, что услышал, я уже понял без посторонней помощи. Однако получить такой вот привет от самого себя из прошлого стало почему-то потрясением. Я знал, что путешествия в космосе и через о пространство сопряжены с немалым риском, но все равно полетел. Более того, глубоко внутри меня крепло и росло знание, что в экипаже набирают только добровольцев. Светлана не только знала, куда летит ее супруг, но и представляла все риски, связанные с этой спасательной миссией. Ответов на эти вопросы не нашлось. Я постарался выбросить их пока из головы. Вновь коснулся золотистого кругляша Вокса, прикрепленного за левым ухом. Пора было проверить то сообщение, что вообще заставило меня вспомнить о существовании его к связи. Итак, посмотрим. Я понял все верно. Это сигнал аварийного маяка, только не спасательной капсулы, а чего-то гораздо более крупного. Некоторое время я смотрел на опознавательную метку, пока в тёмных закоулках памяти не зашевелились призраки воспоминаний. РИП-1215. Точной уверенности у меня не было. Но кажется, что аббревиатура расшифровалась как разведывательно-исследовательский бот. Для чего он использовался? Как несложно догадаться для разведки и исследований. Вот только делать это он должен до первой волны высадки десанта. Откуда я это знаю? Я почти уверен, что служил техником на том же боте, если не конкретно на вот этом самом. Как подсказывала память, на таких служило до 12 членов экипажа и нужного имущества для выживания на чужой планете на них куда как больше. Это было хорошо, но все таки я стремился в общество своих сослуживцев. Человек – существо социальное. Выживать намного проще вместе, да и просто иногда хочется перекинуться с кем-нибудь словом, не считать же за собеседницу Ахири. Когда я вернулся, я заметил, что моя гостья уже немного освоилась. Она сидела на моем спальнике и осматривала пещеру. После того, как я ее немного отмыл, стало заметно, что она была очень молодой, возможно, моложе меня. А может и нет. Я никогда не мог адекватно определять возраст у представительниц противоположного пола. Уж когда речь шла о Базио, задачка и вовсе превращалась в уравнение с несколькими неизвестными. Я достал котелок, наполнил его водой и бросил в него самые сочные куски мяса газели. Какое-то время мы молча смотрели на то, как закипает вода. О чем в этот момент думала молчаливая Ахири, мне было неизвестно. А вот я размышлял над тем, как бы половчей ей сказать, что недалеко... В каких-то трёх сотнях километрах в сторону ночного горизонта сел целый корабль с такими, как я. Мне нужно идти туда, желательно немедленно, ведь им там, может быть, нужна моя помощь, а я сижу тут и готовлю для чужой мне инопланетянки мясной супчик. Объяснить такое поведение будет сложно даже самому себе, не говоря уж о товарищах. Несоленый бульон из ляжки нежирного травоядного распространял просто потрясающий аромат, но гостья снова колебалась как с этим быть я уже знал отпил сам и отдал ей девушка посмотрела на меня странно но котелок взяла сначала она выпила весь бульон а затем и съела вареное мясо все до кусочка я заметил что она была очень голодна пока она ела я решил что мне нужна еще одна попытка вступить с ней в контакт на этот раз я пошел другим путем подобрав легкую тонкую палочку я как мог нарисовал себя опускавшегося на парашюте свою сбитую капсулу И как я шел сюда. Потом я нарисовал схематично Ахире, сражавшейся с насекомыми и как я ее защитил. Гостья внимательно и предельно серьезно изучала мои каракули и невнятные рисунки на песке, слушала и следила за моими жестами и мимикой, но ничего мне не говорила и не отвечала. Возможно, она просто не понимает часть из того, что я пытаюсь до нее донести. Нельзя было также исключать того, что для вступления в контакт со странным незнакомцем ей нужно время. Как мог, с помощью картинок, мимики и активной жестикуляции донес до Ахири, что мне необходимо уходить. По данным с моего хронометра стало ясно, что отправляться в путь сейчас не лучшая идея. Скоро должны погаснуть даже те скудные лучи света, что есть сейчас. Я решил провести еще одну ночь в пещере, а на следующее утро отправиться в путь. Предложил Ахире спальник, но она отказалась, предпочтя лежать на моем маховом матрасе. Растянувшись на спальнике, проспал несколько часов поднял меня охрипший от волнения голос моей ваха «Вахакатика, ити ирвиоти раги!» Ее интонация передавала нешуточную тревогу. «Кити хирини май наган куткуху!» это сработало лучше любого сигнала тревоги. Мой разум еще не проснулся до конца, а тело на вбитых рефлексах уже подбросило меня в вертикальное положение, накачивая в кровь адреналин. Уже стемнело. Тут это происходит быстро. Мазнув глазами по часам, понял — что закат опустился приблизительно час назад и снял с предохранителя АКГ-12. «Папа проснулся!» — негромко я сообщил Ахири. «Папа сейчас порешает!» Сделав несколько шагов, выглянул из грота. Снаружи подвывал противный холодный ветер, петлявший в разломах. Вроде все вокруг выглядело спокойно, разве что звуки в темноте были странными и пугающими. Сделав над собой усилие, прогулялся до ближайшего разлома и решил пройти вдоль него. Южесть от ветра услышал странное, словно какое-то потрескивание. Вот еще раз, камушки осыпались. Встревоженно заглянул в расселину, но никого не увидел, что было неудивительно. Двадцатиметровый разлом тонул в чернильном мраке. Демаскировать себя не хотелось, но проверить было необходимо. Касанием пальца я активировал подствольный фонарь и обомлел. Толстое, но при этом невероятно гибкое, словно отполированное черное тело. Похоже одновременно на личинку майского жука и скалопендру, только не обычных земных, а выращенных в воду, потому что упитанное черное тело было покрыто шипастыми пластинами биологической брони, а круглая пасть щерилась клыками, а рожа была усеяна десятками глаз линз. Десятки конечностей на фоне жирного тела, казавшимися маленькими, вцепились в стену разлома когтями. Инфернальное существо неуклонно двигалось по стене прямо на меня. Но самым главным было то, что за шипастый гребень 12-метрового монстра держались десятки насекомообразных тварей попроще. Я облизал внезапно пересохшие губы, задержал дыхание и прицелился из карабина в разъявленную клыкастую пасть. Нельзя дать им забраться к нам на плоскую вершину. В этом случае десятки стремительных тварей нас порвут даже не за минуты, а за секунды. Долгих несколько мгновений, показавшихся мне неоправданно затянутой заминкой, я успокаивал дыхание, и увеличивал мощность выстрела, а потом мягко и плавно надавил на кнопку спуска. Приклад толкнул плечо отдачей. Хлопнул звук выстрела и... Попадание. Моя позиция была обнаружена в тот момент, когда я врубил фонарь. Теперь оставалось только сражаться. АКГ-12 давал довольно ощутимую отдачу, но я, не задумываясь, перевел режим огня на короткие очереди. Сейчас речь идет не о сохранении боекомплекта, а только о выживании потому как мой одиночный выстрел на адского червя впечатления не произвел. Тварь только разъявила пасть немом крики. После чего морда этого кошмарного существа сконцентрировалась на мне. Обомлив от ужаса, понял. Монстр с плотоядным интересом внимательно оценивает мою пищевую ценность. Иглы его не берут. Что теперь делать? Вероятнее всего, жить мне и Ахире осталось не так долго. Убежать от этой толстой многоножки может и получится, но не от шустрых, клювастых насекомых. Если не выйдет убить этого червя, то моя Робинза надо завершиться, не успев толком начаться».